Глава четвертая. Изречение. «Как-как вы меня назвали?» Амина ошеломленно уставилась на гадалку, поправляющую связки палочек в медной цилиндрической вазе, испрещенной иероглифами. Не прекращая своего занятия, хозяйка салона невозмутимо ответила. «Девушка». Я сказала «девушка». «А ты что подумала?» «У меня не очень хорошее произношение, извини». «Ты давай-ка присаживайся да рассказывай, зачем пришла». «Как же!» — так ей поверила. Мысленно возмутилась Амина, опускаясь на пышную подушку возле гадального столика. «Отлично было слышно слово «букашка», но ведь так зовет меня только отец. И лишь тогда, когда рядом нет посторонних». «От меня ушел муж», — сообщила она, подозревая, что для гадалки это не секрет. Он оставил записку, в которой признался, что встретил и полюбил другую женщину. «Но этого не может быть! Мы всего неделю назад прилетели на этот остров, сразу после того, как поженились». Гадалка вскинула густо накрашенную левую бровь. «Вот беда!» «И чего же ты хочешь?» «Как чего?» «Найти и вернуть его назад. Вы можете увидеть, где он сейчас». «Зачем он тебе такой неверный? Ведь снова уйдет!» Нет! Я думаю, его околдовали. Он любит меня, очень-очень любит, правда. Помогите, если это в ваших силах. Гадалка неодобрительно покачала головой, при этом ее волосяной тюрбан всколыхнулся, грозя развалиться, но каким-то чудом все же уцелел. Давай посмотрим, что тебе выпадет. А там сама решишь, как быть дальше. Она подвинула камине вазу с палочками, собранными в несколько связок. Эй, погоди! Не так сразу! Гадалка отвела в сторону ее поспешно протянутую руку. Закрой глаза. Отрешись, от внешнего мира и подумай о своей проблеме. А только потом бери. Когда станешь связку палочек, потряси ее легонько, пока одна палочка не выпадет». Амина кивнула и сомкнула веки. Перед ее мысленным взором возник образ Кирилла, бледный, расплывчатый. Мутная пелена мешала ей разглядеть его черты, как если бы она смотрела сквозь полупрозрачную свадебную фату. Вот только все окружающее пространство виделось четко, словно фата скрывала не ее лицо, а его. Ажурная ткань облепила нос и скулы Кирилла, окутала шею и натянулась на ней, удушая. Тончайшие переплетенные в узоре нити стежками пересекали глаза и губы. Ресницы Кирилла подрагивали. Казалось, он хотел моргнуть, но не мог. Амина протянула руки в своем мысленном видении и попыталась смахнуть фату с его головы, но пальцы вдруг ткнулись во что-то липкое и завязли. Оказалось, что это была не фата, а паутина, «Клейкая, прочная, не такая, от которой легко избавиться, будто мистическая». Амина отдернула руки, паутина потянулась следом, и лицо Кирилла залилось синевой. Глаза закатились, из горла вырвался хрип. Он задыхался. Амина затрясла руками, надеясь, что паутина отцепится, но та словно намертво приклеилась к ним. Кирилл захрипел еще сильнее и оттолкнул Амину от себя. Обручальное кольцо, соскочившее с его безымянного пальца, сверкнуло на свету алмазными гранями и упало вниз с глухим стуком. Амина вздрогнулась. Рогнула, открыла глаза и обнаружила в своей руке связку гадальных палочек. Одна палочка лежала перед ней на потертой столешнице. Гадалка, сидевшая напротив с выжидающим видом, оживилась. «Так-так!» Ее широкие смоляные брови сошлись к переносице, словно ей что-то не понравилось. Она подцепила острыми ногтями выпавшую связки палочку и принялась изучать орнаменты из иероглифов, украшавших ее поверхность. «Что ж, я догадывалась!» — буркнула она себе под нос и, подняв взгляд, спросила. «Хочешь добрый совет? Не проси меня прочесть тебе это изречение. Возвращайся домой и забудь своего мужа. Так будет лучше для тебя!» «Что там написано?» Древесные палочки захрустели в руке Амины, сжавшейся в кулак от волнения. «Ничего конкретного, поверь. Каждое изречение — это интрига. Вот она-то и заведет тебя на погибель. Лучше не спрашивай, повторяю. А я хочу знать!» Амина упрямо пригнула голову, всем видом показывая, что не отступит. «Скажите мне, вам-то какая разница, что со мной будет?» «Ладно, гадание — это мой хлеб. Я не вправе отказывать своим клиентам». «Иначе просто-напросто разорюсь. Готова?» Амина энергично тряхнула головой. Поглаживая гадальную палочку, хозяйка салона торжественно продекламировала. «Все, что утрачено, забудь. К нему ведет опасный путь. В краю чужом ты примешь бой, неравный бой. С самим собой, если вспять не повернешь, иную сущность обретешь. Себя былую потеряешь, хоть победишь, хоть проиграешь». «О боже, что это?» – потрясенно выдохнула Амина. «Все совсем плохо?» «Плохо? Если будешь пытаться найти своего мужа!» – резко ответила гадалка. «Но ведь ты все равно не отступишься, да?» «Так ведь тут нет никакой подсказки!» Амина чуть не взвыла от разочарования. «Зато ясно говорится о том, что мужа тебе все равно не вернуть, зато наживешь серьезные неприятности!» «Ну как же? Там нет ни слова о муже!» «А как же нет?» «Вот ясно сказано, все, что утрачено, забудь!» Но может быть, речь идет о чем-то другом», – неуверенно возразила Амина. «Так ты ведь думала о муже, когда трясла связку с палочками», – уточнила гадалка. «Да, о Кирилле, и у меня возникло такое жуткое видение». «Ну вот, значит, все верно. В первой строчке предсказания говорится о нем. Но что же мне делать дальше?» «Отдай мне половину той суммы, что принесла с собой. Второй половины тебе хватит, чтобы добраться до горы Наньшань». Амина удивилась, но не осмелилась возразить. Отсчитав ровно половину имевшихся у нее юаней, она отдала их гадалке, недоумевая, откуда-то известно, сколько у нее денег. И причем здесь какая-то гора. Купюры перекочевали в железный сундучок, и гадалка продолжила. «Рядом с горой Наньшань есть монастырь и парк богини Гуанинь. Там стоит ее стометровая статуя, которую, видно, издалека не заблудишься. Но тебе нужно попасть в храм. В нем есть еще одна статуя этой богини. И говорят, она обладает особой силой. Отправляйся туда и попроси богиню помочь тебе найти мужа. не всем помогает, и особенно несчастным женщинам что? Сходить помолиться? И это все? Амина готова была разреветься от досады. Она мысленно обругала себя идиоткой за то, что потратила столько времени на ерунду. Гадалка просто морочит ей голову. И расценки у нее странные. Что это за тариф такой? Половина принесенных с собой денег. А если бы у Амины была сумма гораздо крупнее? Видимо, на то и расчет, что человек, охваченный горем, не станет торговаться и отдаст столько, сколько у него попросят. Как следует поразмысли над изречением. Нужны ли тебе перемены? Которое оно предсказывает. Не лучше ли оставить все как есть и просто продолжать жить дальше? Найдешь себе другого мужа и успокоишься». Гадалка сдавленно кашлянула и взмахом руки разогнала дым от ароматических свечей, скопившихся в воздухе. «Я не могу жить без Кирилла», Амина раздраженно передернула плечами. «Но видишь, выходит, что он не твоя судьба». Юм-то какая!» «Вранье и глупости! Вы обманщица и ничего не знаете!» Гадалка злобно сверкнула темными глазами. «Нечего здесь скандалить! Устала я от тебя! Иди-ка ты своей дорогой, букашка!» Амина ахнула. В этот раз она была уверена, что не ослышалась. Откуда вам известно мое детское прозвище? Требовательно спросила она. Гадалка демонстративно повернулась к ней спиной и занялась каким-то своим делом. Ее плечи задвигались, послышалось тихое постукивание гадальных палочек. Амина помедлила немного, сердито вздохнула и вышла за дверь, не дождавшись ответа. Первое мгновение показалось, что она вынырнула из параллельной реальности. Настолько разительным был контраст между таинственной атмосферой гадального салона и шумом современного преуспевающего города. Спустившись с крыльца Амина достала смартфон, открыла карту Саньи и выстроила маршрут до парка, расположенного у горы Наньшань. Оказалось, что это не очень далеко отсюда. Всего 40 километров. Доехать можно за час на общественном транспорте. Поездка обойдется в 20 юаней, а входной билет в парк в 150. Время закрытия 6 вечера, а сейчас только 4. Вполне можно успеть, если отправиться туда немедленно. Только вот хватит ли денег? Амина пересчитала оставшиеся купюры и как раз набиралась необходимая сумма. Надо же, гадалка не ошиблась. Выходит, она все-таки обладала особым правительским зрением, открывающим перед ней тайну чужих карманов. Значит ли это, что с помощью своего третьего глаза она заглядывает и в судьбы своих клиентов? В груди заныло от мысли, что гадалка может быть и права насчет изречения. Как там сказано, все, что утрачено... Забудь, К нему ведет опасный путь. К чему к нему? Видимо, к утраченному. То есть, если пытаться вернуть утраченное, то сбудется все, о чем говорится в последующих строках. В краю чужом ты примешь бой. Неравный бой. С самой собой. Как такое возможно? Нет, бороться с собой Амине приходилось не раз. С этим все было понятно. Например, иногда она сдерживала гнев, чтобы не накричать на подчиненных. Отказывалась от шоколадки. Заставляла себя пойти на фитнес. Да мало ли. Но вот как этот бой может быть неравным? И почему? Почему она потеряет былую себя вне зависимости от результата поединка? Хоть победишь, хоть проиграешь. То есть это вообще не важно, что ли? Непонятно, но не страшно. А вот слова насчет обретения иной сущности настораживали. Амина даже загуглила слово «сущность» и наткнулась на такую формулировку. «Сущность человека — это то, что он есть» что же получается? Все, из чего состоит Амина, станет иным? Но может быть неправильно трактовать изречение так уж буквально? Скорее всего, это метафорическое выражение, и не нужно на нем зацикливаться. Все равно и ни за что не догадаться, какая китайская мудрость в нем сокрыта. Сверяясь с картой на экране смартфона, Амина направилась к ближайшей остановке и уже на полпути вспомнила, что оставила свой дождевик в гадальном салоне. Все потому, что дождь закончился. Иначе она бы спохватилась раньше. Возвращаться за ним не хотелось. Стоил он копейки, Да к тому же в номере у нее осталось еще пара таких же, совсем новых, упакованных в красивые пакетики. Зная о том, что летом на Хайнане часто идут проливные дожди, они с Кириллом заранее запаслись дождевиками, лишь бы не хлынул тропический ливень. Надежда на это было немного. Небо хмурилось, и на щеку Амины упала крупная тяжелая капля. Стерев ее, она вздохнула, понимая, что рискует промокнуть до нитки, и решительно продолжила путь.